Шаттл. «Сэм, Ливи, ко мне!» – командовал Ким. «Снимите эти панели с потолка. Под ними силовые кабели. Они мне нужны. Санди, за мной!» Сандра, неловко отталкиваясь от стен, полетела вдоль коридора. Ким уже вытащил откуда-то большую катушку толстого медного провода. «Откусываешь метровые куски». Снимаешь изоляцию с концов, скручиваешь по четыре в гутик. Поняла? Будем подключать ими твои аккумуляторы. Сколько их надо? Сорок аккумуляторов. Значит, восемьдесят концов. Но делай с запасом. Они сгореть могут. Такие толстые, такие тонкие. У нас одного груза сорок тонн. Черт, сбросить надо. Работай. Уплыл. Из коридора донеслось. «Сэм, Дик, груз надо за борт. Ты с ума сошел?» «Оставим две кабины, пару киберов, остальное за борт. Иначе грабанемся». «Он прав, Сэм. Покойникам груз не нужен. Осядем, через кабины новый доставим». «Сам знаешь, что прав. Жалко. Там ящик шампанского, мотодельтапланы». Тим нашел кабели, идущие от аккумуляторов, толстенные медные шины, покрытые многослойной изоляцией. С помощью лазерного пистолета и десантного ножа снял изоляцию. Ливи, Санди, сюда. Это плюс, это минус. Обматываете клеммы в три оборота и сюда. Тоже в три оборота. Плюс к плюсу, минус к минусу. Шлемы закрыть. Мы открываем грузовой отсек. Вопросы есть? Все подключать? Все. Как только первый аккумулятор был подключен, Ким скрылся в грузовом отсеке. Дик и Сэм лазерными пистолетами резали сети и тросы, удерживающие груз. Ким нажал на кнопку открытия люка. Раздалось шипение выходящего воздуха. Ящики и контейнеры потянулись, набирая скорость к люку. Ким спрятался за шпангоутом. Контейнеры, сталкиваясь и переворачиваясь, проплыли мимо него черноту космоса. Несколько запутавшихся ящиков подтолкнул ногой Сэм. Ким закрыл люк. Подождав, когда отсек заполнится воздухом, вернулись в пилотскую кабину. Девушки уже кончали подвешивать под потолком ряды аккумуляторов. «Что делать теперь? Еще раз включаем двигатели или идем на антигравах?» – просил Сэм. «На двигателях, конечно, только на самой малой тяге». «Я и шел на самой малой», – сказал Дик. «Черт! Подсчитай, хватит энергии на посадку на антигравах?» Дик застучал по клавишам компьютера. «Хватит, и еще кое-что останется на две такие посадки. Тогда испытаем. Если не получится, заряжаем кабину 0Т и уходим на станцию. Не успеем зарядить. Эти П-2 низковольтные, и ограничители потоку стоят, и кабелей подходящих нет. Дик, топлива сколько осталось? Тон 30. Плевай через дюзы». Если движок включать нельзя, баланс нам не нужен. Дик развернул корабль и продул баки. Струи топлива фонтанами ударили в пустоту. Мужики, живем. Половину маневра назад отработали. Отлично. Дик, испытывай антигравы. Дик сориентировал корабль в пространстве и потянул на себя сектор антигравов. Небольшая перегрузка плавно опустила на пол все, что плавало в воздухе. Потом из коридора раздался визг девушек и грохот падения множества предметов. Вновь наступила невесомость. Дик поспешно вернул сектора на нулевую отметку. Ливия первая ворвалась в кабину. Ребята, мы не виноваты. Провода покраснели, потом сгорели. Сначала один упал. Потом, как пошло, пых, пых, пых, пых, и все уже на полу. «Ливи, вы жгутики из четырех проводов делали?» — спросил спокойным голосом Ким. «Да. Теперь делайте из шести». «Да, шлемы можете открыть». Девушки выплыли из кабины. «Плохо дело, мужики. Кажется, мы влипли», — сказал он. «Меняем план. Отталкиваемся от солнца». И восстанавливаем орбиту. Если успеем восстановить, заряжаем аккумуляторы камеры и уходим по 0Т. Потом, после комиссии, переправляем сюда, по частям, среднюю камеру. Собираем. Через нее новые аккумуляторы для птички. И делаем вторую попытку. Ты голова, Сэм. А если не восстановим орбиту? А нет, так нет. Фиг мы ее восстановим. Солнце не с той стороны. КПД будет 0,6. У нас еще 10 часов. Тут и сотые помогут. Надо было слушать Сандру и сразу заряжать. Она печенкой беду чует. Сэм, а ведь она ради тебя в полет напросилась. И чего она в тебе нашла? Дик, если ты такой умный, почему ты ее не поддержал? Я не дракован. Я вот этим умный. Дик хлопнул себя по заднице и оскалился. Идем, поможем девчонкам. Через двадцать минут, когда аккумуляторы вновь свисали с потолка, Ким встал в дверях коридора так, чтобы видеть и Дика, и аккумуляторы, и скомандовал. Дик, давай полпроцента. Есть полпроцента. Дик стронул сектора антиграфов на одно деление. Процент. «Есть процент. Два. Есть два. Три. Четыре. Пять. Вырубай!» Дик поспешно вернул сектора на ноль. Воздух наполнился голубыми струйками дыма от сгоревшей изоляции. «Фу, успели. Давай два с половиной. Есть два с половиной». Дик снова тронул сектора. Некоторое время им наблюдал. Потом снял перчатку и потрогал провода руками. «Давай три!» — крикнул он, не отпуская провод. «Есть три!» — откликнулся Дик. Минуты две все напряженно выжидали. Провода нагрелись, остатки изоляции выделяли неприятный запах. «Это предел!» — подвел итог Ким. «Этого хватит?» — робко спросила Сандра, тронув его за локоть. «Для посадки на антигравах?» Нет. Надо пять. Пять с половиной. Дик, посчитай. Сумеем удержать орбиту? Перегей пятьдесят плюс-минус тридцать километров. Садимся, ребята. Крепко садимся. Если пойдем по минимальной, то крылышки отдельно, мы отдельно. Ким, вынимай аккумуляторы из СЖО. В скафандрах посидим. Точно. Еще восемь аккумуляторов а одну СЖО включим от корабельной сети. Как только подключили последние аккумуляторы, Дик переключил антигравы на 3,5%. Сэм тем временем прикинул на компьютеры параметры орбиты. «Будем живы, если не помрем», весело объявил он. «4,5, максимум 5G». «Вот именно, если не помрем». «На ночную сторону садимся», уточнил Дик и погасил в кабине свет. «Дик, ключи Не так страшно!» — возмутилась Ливия. «Обойдешься! Глазки надо к темноте приучать!» «Я тебе не кошка!» Ливия плавным прыжком вылетела в коридор, погасила свет и там. Теперь кабина освещалась лишь тусклым светом экранов и индикаторов. «Отдыхаем!» — объявил Дик. А потом заинтересовалась Ливия. «Потом входим в атмосферу». «А где Санди?» «Плачет, наверное», — сказал Сэм. «Сэм, ты...» — Левия выразительно постучала по шлему и подлокотнику кресла. Санди взяла баллон пеногерметика и пошла в хвост. Ким, проверь, давление падает?» «Нет, даже чуть растет. Наверное, воздух нагревается».